Начало революции 1905-1907 годов ещё больше усилило эту тревогу, вызвав в церковных рядах состояние, близкое к панике. Духовенство опасалось и не без оснований, что тесная связь православия с самодержавием, равно как и феодальный крепостнический характер православной идеологии, приведут к серьёзному ослаблению позиций церкви в том случае, если революция ликвидирует царизм и устранит остатки феодализма. Нужно было принимать срочные меры, которые позволили бы церкви не только уцелеть в обстановке революционных преобразований, но и максимально приспособиться к существованию в условиях капиталистического общества. Необходимость перемен в ориентации церкви признавалась большинством православного духовенства. Однако характер и масштабы будущих преобразований различными группами священнослужителей и богословов представлялись по-разному. В недрах русской православной церкви представители, которые совсем недавно в целом были единодушны в определении церковной политики, появились различные группировки, каждый из которых предлагал свою программу приспособления православия к условиям капиталистического развития России. Возникло, говоря словами Ленина, брожение среди духовенства, стремление его к новым формам жизни. Основная часть епископата, монашества и миссионерствующего духовенства, опиравшаяся на поддержку самодержавия, Государственный бюрократический аппарат и дворянско-помещичий кругов стояло на ортодоксально-консервативных позициях. Будучи реакционерами во всём, эти церковники являлись открытыми врагами революции и сторонниками неограниченной монархии. Царское самодержавие, заявляли их представители, должно сохраниться в полной неприкосновенности и неограниченности. При образовании в церкви мыслились этой части духовенства как некоторая перестройка церковного управления, рассчитанная в конечном счете на то, чтобы усилить позиции иерархической верхушки. Что же касается проблем вероучения, то консерваторы требовали дальнейшего укрепления церковных канонов и отстаивали принцип незыблемости христианских догматов. Раскрывая причину такого требования, один из либерально настроенных богословов писал: "Церковный каноны это та соломинка, за которой хватается утопающий. Это последняя в глазах иерархии попытка, чтобы спасти старыми привычными средствами спокойствие и единство церкви. Задушенные путами бюрократизма, заваленные бумажными горами, Владыки проглядели, куда и как пошла жизнь, и теперь, проснувшись от долгого сна, не могут понять жизни, её требований и нужд. Они всё ещё живут старообрядной стороной, не хотят и не могут понять, что старое прошло безвозвратно. Они всё ещё верят, что пройдёт современная смута и снова настанет блаженное время. Владыки будут истолковывать церковные каноны проводить их в жизнь, устанавливать порядки, властвовать, распоряжаться, учить. Точка зрения реакционно-традиционалистских кругов русского православия разделяли многие священники, богословы и прихожане. Многие, но далеко не все. В церкви возникло либерально-обновленческое течение, представители которого смотрели на происходившие события несколько иначе. Чем консерваторы ортодокси. Лучше разобравшись в обстановке, они почувствовали, что меры, предложенные церковной реакцией, не только не укрепят позиции православия в России, но напротив, в самом ближайшем будущем окончательно дискредитируют церковь в глазах народных масс и демократически настроенной интеллигенции. Либерально-обновленческое течение объединило часть городского духовенства главным образом из молодых и профессоров духовных учебных заведений, тяготившихся архаичностью многих компонентов вероучения и обрядности, общим застоем церковной жизни и засильем епископата.